В мечтах все могло произойти именно так. Но в действительности я был по-прежнему одинок. Я, не убивший и печушки, хотя в кармане лежал духовой пистолет, с отвращением выключив телевизор, посмотрел на часы. Время, которое я тебе отпустил, истекает. И тут я окончательно потерял покой. Я прислушивался к каждому звуку, ежеминутно поглядывал на часы. Отвратительное чувство, как при наводнении, когда неумолимо, прибывает вода. Стой, шаги! «Нет», — залаяла соседская собака, видимо, чужой. «А сейчас?» «Опять не то. У тебя шаги не такие тяжёлые». Вот подъехала машина, хлопнула дверца, но, к сожалению, в переулке за домом. Мне становилось всё тревожнее. Что же, наконец, произошло? Не случилось ли чего? Может, попала в аварию? Может, преследует какой-нибудь развратник? Но тогда могла бы, по крайней мере, позвонить». «Даже ты, так любящая разврат, не нужно. Есть вещи, над которыми нельзя шутить. То, что произошло, покрыто такой нежной, такой тонкой кожицей, что ее нельзя касаться словами. Если я так беспокоюсь, то, может быть, лучше пойти тебе навстречу? Нечего пороть горячку. Выйди я сейчас, и мы разменемся. Этим дело и кончится». Даже если ты уже дочитала, тебе могло потребоваться больше времени, чем я предполагал, на то, чтобы переварить прочитанное, чтобы обдумать, как лучше ответить мне. Кроме того, тебе предстояло еще похоронить маску, которую я поручил твоим заботам. Тетради ты оставишь как вещественное доказательство, но все равно, чтобы без остатка стереть все следы этого дурного сна, Ты захотела на мелкие кусочки раскрошить, разорвать маску и пуговицу, и это тоже потребовало, возможно, больше времени, чем я рассчитывал. В общем, теперь все дело во времени. Не исключено, что ты уже на пути к дому. Еще через три минуты ты поднимешься на крыльцо, как обычно, коротко позвонишь два раза. Еще две минуты. Еще минута. Не вышло. Попробую еще раз сначала. Еще пять минут. Еще четыре минуты. Еще три минуты. Еще две минуты. Еще одна минута. Я без конца повторял и повторял это, и уже 9 часов, 10 часов. Стрелки подходят к 11 Мои нервы напряглись, превратились в стальные трубки, которые звенели, резонируя в такт уличному шуму. Я шепотом задавал себе вопросы что же еще могло произойти? Куда ты могла пойти, кроме дома? Но ответа никакого не получал, вполне естественно, ответа и не могло быть. Если ты правильно поняла мои записки. Неожиданно я начал ругаться. Ругаясь, судорожно обматывал бинтами лицо, потом, едва прикрыв дверь, выскочил на улицу. Чего я мешкаю? Если так, нужно, наконец, решиться. Ведь, может быть, уже поздно. Поздно? Что поздно? Я и сам, как следует, не знал, почему употребил это слово. Но предчувствия были мрачными, наполненными трагической атмосферой несчастья. Точно меня загнали глубоко в горло чудовища.